Часть 16. Захлопнувшаяся клетка После собрания совета директоров Тацуя Инакама получил распоряжение провести последние проверки безопасности ядра перед введением обменника. Мужчина знал еще кое-что. Его отстранят от курирования проекта сразу после этого, так как ряд крупных японских и иностранных корпораций пожелали влезть в проект всей его жизни со своими капиталами. После отстранения доступ к лаборатории он уже не получит. Может, для корпорации Realtek вливание корпоративных миллионов сулило одни лишь выгоды, но интересы владельцев корпорации, отдела маркетинга и его самого в вопросе предназначения сферы сильно разнились. За долгие годы пребывания в созданных им лично виртуальных мирах в асинхронном режиме Тацуэ жалел лишь о том, что не мог разделить свои потрясающие впечатления с другими людьми. Когда спонсоры и владельцы его детища запретили использовать асинхронный режим в сфере, он решил, во что бы то ни стало добьется своего. Сначала зашил в ядро сценарий с включением асинхрона при заполнении всех 9000 игровых городов. Внимательно следил за счетчиком, но плановое медицинское обследование открыло страшную тайну. Быстро развивающаяся опухоль мозга сократила его будущую жизнь до нескольких месяцев. Никто в корпорации не знал о его диагнозе. Врачебная тайна. Новость об отстранении от своего детища вынудила мужчину пересмотреть свои планы. Ждать активации синхронного режима становилось слишком рискованно. Опухоль могла оборвать его жизнь в любую минуту. Мужчина пошел на крайние меры. Под видом затянувшегося теста ядра он задержался в лаборатории до позднего вечера. Он часто так делал раньше, поэтому подобное поведение ни у кого не вызвало подозрений. Тацую отключил все механизмы блокировки ядра, подключил дополнительные мощности из аварийных резервов лаборатории, остановил работу сервера статистики и игрового магазина, чтобы снизить нагрузку на сервер до минимума. Мужчина выставил таймер до перехода сферы в новый режим работы на 3 минуты и быстро погрузился в рабочую капсулу, где был уже создан и готов для активации новый аккаунт. Он подключился к игре и оказался одним из последних игроков в 190-м японском стартовом городе. Когда небо над игровым миром стало красным и система сообщила о запуске асинхронного режима, его лицо преисполнилось блаженством. «Никто не лишит меня давней мечты. Я создал сферу для игроков, а не для заработка корпораций», – подумал он, сжав свой правый кулак и тихо сказал себе под нос. «Началось». Мужчину переполняло волнение. «Еще бы! Его ждало потрясающее приключение, которое будет тянуться десятки лет среди 400 миллионов живых игроков. Все они были лишены возможности выйти из игры, пока не будет достигнуто всего одно условие. Все 9 тысяч городов мира сферы должны принадлежать одному мэру. Ничего сложного. Эпоха империи началась намного раньше запланированного срока. Хотя лег спать я уже под утро, смог встать рано на будильник. Сразу принял контрастный душ, чтобы не чувствовать себя остаток дня вялым». Сегодня был важный день. Я собирался впарить деду, а потом остальному легиону крупную партию мифрила на сумму, которая должно было хватить на операцию для японки. Пусть наши отношения сразу не сложились, но я чувствовал, что наши судьбы связаны незримой нитью. Может, это был лишь мой самообман, но так или иначе я все равно возвращался к мыслям о японке. Сая была для меня ценна даже одной памятью о прошлой жизни и никогда не исчезала с моего горизонта. Я погрузился в игру. Нужно было кое-что исправить перед разговором со стариком. Вчера я забросил в ячейку руды на 20 тысяч, но если дед действительно не сможет заплатить больше пяти, 150 нужно было убрать, прежде чем давать разовый пароль к своей банковской ячейке. Я выполнил задуманное и уже собирался покинуть сферу, как небо над городом приняло красный оттенок. Такой же возникал при нападении на город во время битв, поэтому я очень удивился. Потом сообразил, что такого до начала эпохи империи просто не может быть». Кинулся в меню и разразился матерным выражением чувств с небольшими вкраплениями междометий. Меню выхода из игры исчезло. Неужели? Система объявила начало эпохи Империи и активацию асинхронного режима. Ожидаемо втирала про необходимость захвата всех городов для выхода. В этот раз битва городов стартовала неожиданно рано, на месяц и несколько дней раньше, чем в прошлый раз. Я приуныл. Опять придется торчать в игре три месяца, а самое обидное, что потом будет откат и достигнутый прогресс не сохранится. Во всяком случае, так было в прошлый раз, поэтому я решил, что не буду лезть из кожи вон, как тогда, и просто проведу это время в свое удовольствие. Игра с доступом к огромным деньгам сильно отличалась от привычной. Сая развивалась значительно быстрее, чем обычно. Стремительному прогрессу способствовали эликсиры опыта и расширенный инвентарь, которым она раньше не пользовалась из-за дороговизны. В игре нашлись новые знакомые и друзья, с которыми она встречалась почти каждый вечер и весело проводила время, играя до ночи. Иногда она заходила и играла одна, утром, пока другие учились и трудились. На фоне товарищей она росла значительно быстрее, но на то была своя причина. Разумеется, главной целью Саи было не нагибательство своих монстров и противников игроков, к которым обычно стремятся многие игроки в ММОРПГ, а достижение необходимой силы, чтобы отправиться в поход к горам за птенцом Грифона. Для этого девушка не просто развивала мирные навыки, а начала тренировки с мечом. Сама ходила охотиться в лес, облачившись в кожаные доспехи, пробовала развивать стрельбу. В этом преуспела даже больше, чем во владении оружием ближнего боя. Все же тушканов или муров не так просто победить в честной схватке. Они берут числом и гораздо легче подстрелить зазевавшегося монстра из засады, чем гоняться за ним, а потом отбиваться от целой стаи. В семье Усай тоже наступила тишь до да гладь. Когда корпорация объявила о скором введении обменника, отец девушки перестал беспокоиться о деньгах и потратил пенсионные накопления на младшую дочь, желая, чтобы она продолжила свое обучение по самой лучшей программе, на которую хватало денег до получения призовых. Атмосфера в семье стала более легкой и радостной. Все ждали момента, когда смогут воспользоваться своим, неожиданно свалившимся на голову богатством. В этот вечер Сая, как обычно, допоздна задержалась в игре обследуя с друзьями еще неизведанную часть леса и общаясь на разные темы. Компания уже собиралась расходиться, как система сообщила о начале глобального ивента. Сообщение о запуске асинхронного режима ввело девушку в ступор. Точно такое же сообщение она уже видела раньше на тесте, о чем не побоялась сообщить друзьям. Полной неожиданностью для всех стало известие, что они действительно не могут покинуть игру, несмотря на возникшую панику. Сай не сильно расстроилась. Если она не ошиблась, то впереди ее ждали интересные приключения, которые будут длиться многие месяцы, а в жизни пройдет всего пару часов. Если знаешь, что это, зачем пугаться? Единственное, что настораживало, это принуждение воевать с другими игроками. Но ведь никто не говорил, что она обязана делать то, что требует система. Каждый играет в сферу как хочет.